Глава восьмая. Катя. Егор, привет! Говорю в трубку. О! Какие люди! Слышу сочный мужской голос. Катюшка, что случилось? Привет, Егор. Ну, почему обязательно случилось? Может, я просто так мнусь я? Вспоминая, что несколько месяцев не звонила другу, становится неловко, как будто пользуюсь им но никого другого у меня на примете нет. — Да ладно, Кать, ты же обо мне и не вспоминаешь после того, как разбило мне сердце. — смеется Егор. — Или, может, все-таки иногда плачешь в подушку? — Каждый день смеюсь я. Мне становится легче от того, что Егор не обижается на меня. — Я так и знал, — удовлетворенно восклицает Егор. — Но если ты очень попросишь, то я вернусь. «Собственно, я об этом и хотела с тобой поговорить. Начинаю я». «О том, чтобы я стал твоим парнем?» — удивленно спрашивает Егор. «Милый и добрый сосед Егор ухаживал за мной примерно месяц и, даже, как он утверждал, был влюблен. Но мое вредное сердце ни разу не ёкнуло, хотя, как человек и друг, мне Егор нравился». К счастью, Егор понял меня правильно, и мы остались добрыми друзьями, и вскоре он закрутил роман. Правда, недолгий. «У тебя сейчас есть кто-нибудь?» — спрашиваю я. Не хочу, чтобы моя афера стоила ему отношений. «Сейчас я свободен, как ветер», — утверждает друг. «Так что можешь снова оказывать мне знаки внимания». «Болтун!» — смеюсь я. Я к тебе с серьезным предложением. «Не-не, в ЗАГС не пойду», — артачится он. «И не надо», — говорю я, — «сыграй моего мужчину, отца Влада». Егор аж поперхнулся. «Что?» — спрашивает он. «Что ты сказала?» «Я прошу тебя сыграть отца Влада», — повторяю я терпеливо. «Но как? И главное, зачем?» Опешивший Егор сыпет вопросами. — Да понимаешь, привязался тут один, никак не отстаёт. Вот хочу, чтобы тебя увидел и понял, что против такого красавчика у него нет шансов. — Говорю я, но Егор не ведется на мою лесть. — Окей, это понятно, но при чём тут Влад? — подозрительно спрашивает он. — Это мой бывший. И он думает, что Владик его сын, сдаюсь я. — А на самом деле? — не унимается друг. — А на самом деле неважно. Отрезаю я. — Так ты мне поможешь или нет? — Помогу, конечно. Куда я денусь? — вздыхает Егор. — Отлично. Я подготовлю Влада, а ты завтра приходи в больницу, где я работаю. С цветами. И Владу игрушку не забудь. Деньги я скину, говорю я. «Деньги у меня есть», — отрезает друг. «Только... что?» «Ну, нечестно это. Неправильно как-то», — говорит Егор. «Ты, главное, мне помоги, и все. А там я сама разберусь, как правильно», — убеждаю я. «Ну, пожалуйста, мне не к кому больше обратиться». «Хорошо, Кать. Будь по-твоему», — вздыхает друг. Тогда до завтра. Я отключаюсь. Егор прав, это нечестно и неправильно. Но что я могу сделать? Мой страх перед Ирмой очень силен, да и я уже завязла в этой лжи. Не знаю, как выкрутиться. Очень не хочется снова переезжать, бросать любимое место работы. Ладно, попытка не пытка. А там посмотрим.